Русская народная сказка «Заюшкина избушка». Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная. Вот лиса и дразнит зайца. А у меня избушка светлая, а у тебя темная. У меня светлая, а у тебя темная. Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу. Пусти меня, заюшка, хоть на дворе к себе. Нет, лиса, не пущу. Зачем дразнилась? Стала сопущу упрашивать. Зайцу и пустил ее к себе на двор. На другой день леса опять просится: "Пусти меня, зайушка, на крылечко". Нет, не пущу, Зачем дразнилась? Упрашивала, упрашивал леса. Согласился зайцы пустил его лесу на крылечко. На третий день леса опять просит: "Пусти меня, зайушка, в избушку". Нет, не пущу, зачем дразнилась? Просилась, просилась зайц, пустил ее в избушку и в третий раз. Сидит леса на лавке, а зайчик на печи. На четвертый день опять лиса просит. «Зайка, зайка, пусти меня на печку к себе!» «Нет, не пущу!» «Зачем дразнилась?» Просила-просила лиса, да и выпросила. Пустил ее зайца на печку. Прошел день-другой, стал леса зайца из избушки гнать. «Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить!» Так и выгнала. Сидит зайца, плачет, горюет лапками, слезы обтирает. Бегут мимо собаки. «Тяф-тяф-тяф! О чем, зайка, плачешь?» Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. Не плачь, зайчик, говорят собаки. Мы ее выгоним. Нет, не выгоните. Нет, выгоним. Подошли к избушке. Тяф-тяф-тяф. Пойди, лиса вон. Она им с говорит. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Испугались собаки, убежали. Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо волк. О чем, заянька, плачешь? Как же мне не плакать, серый волк? Была у меня избушка лубяная, у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. Не плачь, зайчик, говорит волк. Вот я ее выгоню. Нет, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. И ты не выгонишь. Нет, выгоню. Пошел волк к избе и завел страшным голосом. ау ступай, лиса, вон, А она ему с печи отвечает, как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Испугался волк и убежал. Вот зайца опять сидит и плачет. Идет старый медведь. «О чем, зайка, плачешь?» «Как же мне не плакать, медведушка? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла, попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала». «Не плачь, зайчик», — говорит медведь. «Я ее выгоню». «Нет, не выгонишь! Собаки гнали, гнали, не выгнали! Серый волк гнал, гнал, не выгнал! И ты не выгонишь!» «Нет, выгоню!» Пошел медведь к избушке и зрачал. Р, р р Ступай, леса вон!» А лиса с печей как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заколочкам!» Испугался медведь и ушел. Опять сидит зайцы плачет. Идет петух, несет косу. «Ку-ка-ре-ку, -ку, плачешь?» Как же мне, Петенька, не плакать? Была у меня избушка лубяная, у лесы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла, попросилась леса ко мне, да меня же и выгнала. Не горюй, зайенька, я тебе лесу выгоню. Нет, не выгонишь, собаки гнали, гнали, не выгнали. Серый гнал, гнал, не выгнал. Старый медведь гнал, гнал, не выгнал. А ты и подавно не выгонишь. Нет, выгоню. Пошел петух к избушке. «Кукаря-ку! -ку, иду на ногах. В красных сапогах несу косу на плечах. хочу лесу посечь. Пошла леса с печи. Услыхала лиса, испугалась и говорит, «Одеваюсь». Петух опять. «Кукаря-ку! -ку, иду на ногах. В красных сапогах несу косу на плечах. хочу лесу посечь. пошла лиса с печи!» А лиса говорит, «Шубу надеваю». Петух в третий раз. «Сколько реку? Иду на ногах в красных сапогах, несу косу на плечах. Хочу лесу посечь, пошла леса с печи». Испугалась леса, соскочила с печи, добежать, да А Заюшка с петухом стали жить, до да поживать.